Таинственные сигналы. Если вы любитель коротковолнового радио или вам довелось путешествовать по России, то, возможно, вы слышали одну из трех самых странных радиостанций, когда-либо известных человеку. УВБ-76 Жужалка 5448 дроп 3756 кГц капля и 3828 дробь 5473 скрипучее колесо». На первый взгляд может показаться, что эти названия присвоили станциям по причине легкости их запоминания по сравнению с номерами, но на самом же деле они связаны с передаваемыми в эфире звуками. Об этих загадочных радиостанциях Известно немного, кроме того, что они работают в России и, предположительно, время от времени меняют местоположение. УВБ-76 – самая известная из трех станций, поскольку считается, что она работает по меньшей мере с 1973 года, когда ее сигналы начали принимать на Западе. Радиолюбители – с изюмлением слушали непрерывные жужжания и гудки, но особенно они удивлялись, когда эти монотонные звуки прерывались. В эфире радиостанции «Капля» и «Скрипучее колесо» иногда передаются звуки, похожие на закодированные сообщения на русском языке. Слушатели жужжалки тоже улавливали звуки, напоминающие телефонные разговоры на русском языке, между техническим персоналом. Наиболее опытные пользователи считают, что все три радиостанции связаны между собой, но каковы их истинные цели, остается только догадываться. Хотя железный занавес официально рухнул в 1991 году, российское правительство никогда не сообщало о загадочных каналах. По мнению большинства, станции каким-то образом связаны с военными, но об их функциях никто ничего не знает. Некоторые полагают, что во времена холодной войны они служили архаичной формой связи, но так и не закрылись по причине неэффективности российской бюрократической системы. Одно из более зловещих объяснений гласит, что все три станции является частью системы «периметр» или «мертвая рука». Эта система была разработана во время Холодной войны для противодействия американскому потенциалу первого удара. Поскольку американцы имели более совершенное оружие и могли уничтожить большую часть советской коммуникационной инфраструктуры с первого раза, Советский Союз разработал резервную систему, позволяющую нанести ответный удар. Несмотря на отсутствие доказательств, бытует мнение, что русские продолжали использовать систему «Периметр» и после распада Советского Союза. Многие считают, что из-за своего загадочного характера и в связи с переносом их физического местонахождения, эти три радиостанции является частью системы «Мертвая рука». Получается, что в случае прекращения сигналов может сработать российский ядерный арсенал? Что ж, давайте надеяться, что все три станции продолжат и дальше передавать таинственные сигналы.